Глава 66. Новый командир. Я и майор переключились на внезапно появившуюся бронированную здоровенную тварь. Это не могло не сыграть на руку нашим врагам. Иван и Олег не справлялись с отстрелом новорождённых инсектоидов. Те теснили нас всё больше. Очень быстро настал тот момент, когда всё скатилось в репу и свалку ближнего боя. Иван словно мячик скакал и катался со своим кида, без устали кромсая наседающих инсектоидов своим страшным техномечом. Он был подобен злому зубастому смерчу, из эпицентра которого отлетали в сторону куски органической брони, отхваченные конечности головы, ошметки инопланетной плоти и брызги тошнотворного и хора. Космический пехотинец щедро сеял вокруг себя смерть, став едва ли не более эффективен, чем с импульсной винтовкой в руках. Благодаря тому, что Грива стянул на себя большинство атакующих нас ксеносов, я и Олег смогли еще немного отойти. Я продолжил помогать Ляхову с чудовищем. А Кузнецов отстреливал всех тех, кто пытался приблизиться ко мне. Неизвестно, сколько бы такое продолжалось, но мы должны были победить при таких раскладах рано или поздно. Однако такое положение вещей, видимо, не устраивало гигантскую тварину, и она пошла в обман. Потоптавшись на месте в бесплодных попытках растоптать или достать лапами косыми майора, эта соранча попросту упала на уже изрядно продырявленное брюхо. "Командир!" крикнул я, не веря собственным глазам. Ксена, только что придавившей Андрея Степановича, начал вставать. Используя тем, что крохотная головка монстра попала в прицел, от души засадил по ней очередь. Тварь дёрнулась, когда веер пласталевых игл выбил ей пару глаз. Однако это никак не сказалось на её активности. Под моим злым огнём, сделав шажок назад, покрыв 60 так метров, Ксена пристал на задних лапах и резко ударил одной из коз вниз. Я глазам не поверил, когда увидел, как оно подняло нашего командира в воздух. только уже насаженного на острие зазубренного острого когтя. «Командир!» В отчаянии крикнул я еще раз, но мне никто не ответил. Ляхов погиб. «Командир из-за двухсотила?» спросил Олег. Но я вместо ответа произнес сухим, натреснутым голосом. «Как старший по званию принимаю командование на себя. Прикрывайте!» И вместо того, чтобы пятиться, стиснув зубы, я зашагал вперед. Игл в коробе, закрепленном на спине, было еще немногим больше десяти тысяч. Но это около половины боекомплекта к пулемёту, но я не жалел их. Сейчас мы либо победим и что-то решим с этим, либо мне будет уже всё равно. Карикатура на богомола не думала проникнуться моим порывом и начать убегать. Напротив, живой танк, словно угадав мои намерения, по кратчайшему маршруту двинулся прямо на меня. Было ли это страшно? Пожалуй, но я не мог оставить смерть Лёхова неотмщённой. Это было самое малое, что я мог сделать для своего командира. Очень скоро я оказался около своей цели. Титанического инсектоида уважительно гибали более мелкие сородичи. Товарищи отстали, увязнув в рукопашной схватке, так что мы остались громилой тэт-эт. Вблизи было видно, что майору почти удалось успокоить врага навсегда. Всё массивное брюхо было покрыто воронками от попаданий его овода. Тяжёлый гаусс-пулемёт изрыгнул длинной очередь, расстреливая бой запас в суму поморачительной скоростью, но эффект того стоил. Гигант ещё не дошёл до меня. а я уже вскрыл несколько десятков поврежденных мест в биологической броне. Из ран хлестал тошнотворный хор, а тварь беззвучно раскрывала жвала, с которых свисала густая слюна. Еще шаг, всего один шаг этих гигантских ходулей, и враг сможет нанизать меня в кида на свою костяную косу рядом с телом Ляхова или для симметрии на другую. Но я не отступал. Убежать от такого большого существа не вариант. Оно настигнет меня в несколько своих шагов. Поэтому нужно последовать примеру майора. Я продолжил своё наступление, распиливая неподатливую бронированную тушу, полосуя её очередями. Умирать не страшно. Страшно жить в мире, где есть такие монстры. Ещё один шаг гиганта, и стало понятно: если не я его, то он меня. Но и сейчас я продолжил вести огонь. Тогда, когда сам перестал верить в успех собственных затей, у меня получилось. После того, как панцирь больше не мог выдерживать нагрузку давящих на него внутренних органов, раздался оглушительный хруст. И вся требуха, упакованная в брюхе гигантского монстра, шмякнулась с высоты комом вниз, издав неаппетитные звуки. И все бы хорошо, если бы часть из сплетения жил и кишок не упала прямо на меня. Выбираясь из-под тошнотворного завала, по связи я услышал крик Ивана. «Губа, ты где? Губа, не вижу тебя! Жив!» «Не губа, а товарищ командир», — поправил я товарища. «Жив. Вроде бы даже не ранен». Наконец выбравшись... Я увидел, как Олег хладнокровно расстреливает из своего карабина последних четырехметровых инсектов, а Иван при помощи техномеча отпиливает голову оступившегося, но все еще трепыхавшегося гиганта. Здоровяк завершил свою мясницкую работу, и в тот же миг чудовище вытянуло лапы ходули и затихло. «Олег! Да, Кир! Взрывай дверь, пора убираться отсюда!» Парень легко убежал к двери и начал там возиться. «Иван, помоги мне снять ляхово с когтя!» «Рыцари Титана не бросают своих, ни живыми, ни мертвыми. Я не собирался становиться первым, кто нарушит это железное правило». «Ты ранен?» — заметил я пластырь на ноге гривы. «Тарапина!» — легко отмахнулся он. «Кость и сухожилие в порядке. Только мясо пробили, а оно зарастет. Кида уже обеззаразил и залил все клеем. Доберемся до бота, Светик меня зашьет и буду как новенький. Кида тебе, похоже, еще химии вкатил», — усмехнулся я. «Кто-то ты болтливый такой!» Иван фыркнул и взвалил тело командира на плечо. По гигантскому залу эхом прокатился мощный взрыв. Дверь века, преграждавшая обратный путь, разлетелась на миллионы брызг. Взрывчаток на него Кузнецов не пожалел, урода и чужой корабль. Но за это я на Олега был не в обиде, а скорее наоборот. «Как мы пойдем к боту, если тоннеля больше нет?» — спросил Иван. «У нас есть взрывчатка, плазмомет Ляхова и твой техномеч», — устало бросил я. «Если прохода не будет?» Мы его сделаем там, где нам будет нужно. Когда мы вернулись в отсек с бородавками и полипами, я даже не удивился. Зарывать, прожигать и пилить ничего не пришлось. Нужный нам коридор был на прежнем месте, как будто никуда и не пропадал. Наша группа прошла дезинфекцию в шлюзовой камере. Стандартная процедура после высадки, чтобы не притащить никаких сюрпризов на борт с чужих планет. Встречавшая нас Светлана чётко напряжённо ощупала меня взглядом и спросила: "Как вы? Ляхев погиб, Грива ранен. Ему нужна твоя помощь. А ты? напряжённо спросила она. Устала. Она занялась ногой Ивана, а я связался с пилотами. Они были уже готовы взлетать, и я не стал медлить, отдав приказ на немедленный старт. На фоне пустыкарликовой звезды Тропист даже такой большой и грозный корабль, как наш Гир, терялся. Связи не было из-за того, что крейсер от нас закрывала звезда. Для того, чтобы связаться с крейсером, Было необходимо обогнуть светило этой системы по безопасной орбите. Наш бот лег на обратный курс к крейсеру. В десантном отсеке было тесно из-за почти трех сотен спасенных трансгуманов, вытащенных нами из потрохов ксенообъекта. Наш бот не был рассчитан на такое количество людей на борту. Все системы маленького корабля, включая жизнеобеспечение, будут работать все несколько суток обратного полета в форсированном режиме. Если хоть что-то пойдет не так, экипаж наденет гоплета и долетит. Но не запланированных пассажиров мы рисковали не довести. Кроме того, спасённых диггеров нужно было как-то разместить и устроить. Обо всех этих проблемах голова должна была болеть у майора, но его больше нет. Ответственность легла тяжёлым грузом уже на мои плечи.